Пришлось отступить от колодца и полукругом залечь вокруг него. Тетя Ядя из позиции лежа ухитрилась навести на Марка свой аппарат, но точь-в-точь готовой выстрелить пулемет, и замерла в ожидании. «Мне ничего не видно!» — конючила мамуля. «Проклятая крапива все закрывает! Неужели нельзя по-человечески сесть на стул?» «Нельзя!» — сквозь зубы процедил Марек, принимаясь за сверток. «Какой злой!» — шепотом пожаловалась мамуля, но Тереса ее одернула. «А как ему к тебе относиться, когда это его чуть не убило своей банкой? Эй, долго нам еще тут лежать?» «Пока не распакует», — ответила я Замарека. «И не нервируйте его, дайте работать спокойно». Разве они что понимают? Даже тишайшая тетя Ядя ворчала. «Обязательно распаковывать среди крапивы, да?»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 Отец пытался подложить под супругу свое одеяло, робко упрекая ее. Ну, где то видано? Лежать на голой земле? простудишься Да и все остальные! Что такое на вас напало?» «Скорей! Скорей!» — подгоняла Марка Люцина, — «пока не явились доробаки Стараясь оставаться спокойным, сдерживая волнение, Марек в нескольких местах разрезал бечевку.